Никитушка, прием, прием. Так, что ли, говорю или нет? Если что, не так прости дуру старую? Да все в порядке, поспешил ответить я. Есть какая-то информация по птице? Нету. Два раза к нему подкатывалась, вопросы наводящие задавала, к теме подводила искусно, даже был грех. Юбку почти до колен подняла. Не ведет цыгана. И ясненько. Тяжело выдохнул я, хотя ясного ничего не было, скорее наоборот. Ну что ж, держитесь, мы скоро. Да уж расстараемся, сокол ясный. «А только, ежели к вечеру не подтянетесь, бунт уже начнется!» «Что начнется?» «Ты бунт же!» С нездоровой лихостью выкрикнула бабка, как всегда без предупреждения, обрывая сеанс связи. «Хотелось бы еще поинтересоваться судьбой дьяка и князя!» Громко проорал я в бант, но никто не ответил. «Все, абзац!» Она свое сказала... А прочее ей как-то неинтересно. В порыве раздражения я чуть было не придушил нитью той же самой синей ленточкой. Но он вырвался и покрутил лапу у виска. «Вы что, Никита Уанчбили, ну с Бузиной перепутали? На своих кидайтесь!» «Верно, перебор. Надо собрать волю в кулак и решить, что делать дальше. Каков план наших действий?» Играем по правилам фон Драккена или импровизируем. Эх, ну почему нас в милицейской школе не готовили к диверсионной деятельности? Сейчас бы оно ох, как пригодилось. Поехали! Время не ждет. Дорога до царя Дармидонта не заняла много времени. Расстояния там были меньше, чем в Лоскутной Европе. Мить с конем ушли вперед. А мне пришлось развлекать царевну светской беседой. Вернее, я надеялся, что она попросит отвезти ее домой. Но, увы. У батюшки в царстве жизнь больно скучная. Приличной девушке и заняться нечем. Разве что огурцы солить, да мух полотенцем гонять. Женихов нормальных нет». Либо юнцы прыщавые, либо мужланы перезрелые, и те, и другие брагу хлещут ведрами. Ни у нас, ни у соседей, даже библиотеки нет. Постыл мне там все, понимаешь ли, участковый. Вполне понимаю. А разрешить нескромный вопрос. Девица, сразу ответила она. А? Я не сразу нашелся, что сказать, поздравить или посочувствовать. Простите, но я не об этом хотел спросить. Вот ваше прозвище: это отчество, фамилия или или? В смысле? Премудрае я. Образованное, значит, книг много читал, во всех вопросах разбираюсь, а прекрасное это так. Женихов приманивать. Или аду читал? «Читал, естественно. А если она имела в виду аналогию с прекрасной Еленой, то не грех бы вспомнить судьбу красавицы-гречанки. К чему все это привело?» «Это тоже весьма показательно. Короче, пусть лучше будет премудрая. Меньше проблем, а гребем». «Пришли», – констатировал Митяй, серой лапой указывая на деревянную крышу терема царя Дермидонта, возвышавшуюся над Мелколесьем. «Угу». Кивком подтвердила царевна. «Стал быть, здесь коня на птиц менять станете?» «Ну да». «Не продешеви ей, сыскной воевода». «Думаете, златогривый конь стоит дороже одной такой птицы?» «Думаю, голова твоя уж точно и коня, и птицы дороже», многозначительно пояснила Василиса. «Я хотел было ответить, что это вопрос решенный, торговаться никто не намерен и всех делов на две минуты. Зашел, отдал, получил, вышел» а потом задумался. Если птица не так уж важна змею, зачем он меня за ней отправил? Не потому ли, что знал истинный характер своих соседей? Или все-таки у этой птички есть какая-то тайна, в которую меня традиционно никто не посвятил? Преступники всегда играют крапленой колодой. Митя, подстрахуешь? Чего ж? Вы бы не выражались предъявить, Никита Ивановича. «Прости», – не стал спорить я, «себе дороже». «Просто прикроешь мне спину, если что, а?» «А, это другое дело. И мы завсегда и со всем нашим удовольствием. Кого за филейку кустуть прикажете?» Точного ответа пока не было. Поэтому решили действовать сообразно обстановке. Может и никого не придется, а может быть винценосную особу местного разлива. Толстая Василиса милостиво согласилась подождать нас на полянке, распевая русские народные песенки и собирая цветочки, из которых она будет плести венок. Надеюсь, не траурный и не нам. Митя, начал я, когда мы пошли вперед. Значит так, работаем по заранее утвержденному плану. Я произвожу обмен из рук в руки. Ты следишь за тем, чтобы меня не кинули. Мы этих людей не знаем, оружия у нас нет, еремеевцев нет, колдовской поддержки бабиги тоже. Выкрутимся? Как бог даст, выкрутимся. А поконкретнее? Никита Иванович, вы от меня чего хотите-то? Я эту птицу вашу в глаза не видывал. Может, она пупухой какой, павлин восточный, или вообще страус. Если вам кого-нибудь того подсунуть я же не при делах. Про страуса откуда знаешь? Зачем-то спросил я. Ну, в замке его видел. Забыли, что ли? Ну, еще купцы тверские рассказывали. Вроде как один из них до самой Индии дошел и чудес всяких навидался. Афанасий Никитин? Не припомню, задумался Серый Волк. Да и вам что до него? Вы сами ту птицу в лицо видели? При встрече узнаете? С курицей-то не перепутайте. Нет. А вы сейчас на какой вопрос ответили? На первые два, вынужденно признался я. Честно говоря, птицу мне не показали. Может, это и вправду редкий вид той же самой курицы. Но, с другой стороны, я ведь пришел за ней так уверенно, что у того царя Д'Армидонта не возникло ни малейших сомнений. Он-то уверен, что я знаю. Поэтому и потребовал в обмен коня. Ух, сомнит мне сие все? На этой глубокомысленной ноте мы и расстались. Я повел коня под усцы к тесовым воротам, а Митя быстренько упрыгал куда-то в бок. Бросить он меня, конечно, не бросит. Случись, что не так, прибежит без приглашения и всем плюшек навешает. Ну или чисто по-украински «кого не съест, того понадкусает». Я погладил золотую гриву белого скакуна, единственного благородного существа, молчавшего всю дорогу и не портившего мне нервы, а потом постучал в ворота. Открыли почти сразу. Все-таки в этом мире принято просыпаться на заре с петухами. Двое мужиков одобрить накосясь на коня... Проводили меня на двор, а на крыльце своего терема уже стоял царь Дармидон в домашней одежде и в окружении толпы зевающих домотятцев. Привел конята. Ох, молодца, худолец, хвалю. Забирайте златогривого на мою конюшню. А тебе, добрый молодец, низкий поклон, иди се с миром. Вы мне птицу обещали, напомнил я, не выпуская узду из окна. Птицу, говоришь Насмешливо хмыкнул наглый царь Да на что она Те птицы Ента непростая У ней голос расчудесный Она боль тоску разгоняет Добрым людям утешенью приносит А ты-ка на ее забрать хочешь Иди уже Покуда я на тебя собак Цыпных не спустил Да вы же обещали Так нечестно Отчего ж Ты ко мне в дом честь честью пришел, я тебе птицу за коня пообещал, как честный человек честному человеку, заверил Дарминдонт, являя свою казуистическую кулацкую сущность. Думал, ты того коня купишь, а выслужишь, да только денег у тебя не было, а за златогривого лет десять служить надо Стал быть, украл ты его, эрна. Вообще-то там имел место обмен. Начал было я и заткнулся, прекрасно понимая, что по большому счету коня мы именно что украли. Пусть не я лично на нем Василис премудрой ускакал, но ведь я потом и не попытался вернуть его законному владельцу. Значит, как минимум соучаствовал в преступлении. Однако вы не ставили мне никаких условий относительно честной-нечестной доставки животного. Уперся я, поскольку в юридических вопросах тоже был подкован, не читав всяким там. Не хотите меняться, забираю его назад и возвращаю туда, откуда взял. «Да кто ж тебя позволит-то, милай?» От души разолбался Дермидонт, и все его приближенные. «Раз скотина у меня во дворе, стал быть, моя она есть. В шею гнать, дурака!» Ко мне двинулись человек пять, засучивая рукава. Но прежде чем хоть кто-то из них подошел на расстояние удара кулака, огромная серая тень, метнувшаяся из-под крыльца, накрыла царя Дармидонта. Волк! заорали все, бросаясь в разные стороны. Митя фамильярно облизал бледного, как простокваша царя Дармидонта. Штаги не обмочить, твое величество Значит, грубим участковому Слов не держим, закон порядок не уважаем Давно голову не откусывали а? Отвечать младшему сотруднику Лукошкинского отделения милиции Я серый волк по исполнении Ч -ч -ч -ч. Стишок про обезьянку вспомнил, что ли? Уточнил Митя, в страшную пасть, предмет зависти любого крокодила. «Ты меня народной поэзией не грузи! Я и сам столько неприличных чистушек знаю, что заслушаешься!» «Чего изволь тя! пролепетал в усмерть перепуганный Дармидонт. «Клиент дозрел Никит Иванович, спрашивает, чего мы изволим?» «Птицу потребовал я в клетке». Ну, чтобы не в кармане ее вести. Слыхал, задница бородатая. Жарко выдохнул мой напарник в лицо царя. Тот радостно закивал, хлопнул в ладоши и буквально через минуту тонкая женская рука выставила нам за дверь небольшую золотую клетку. Внутри вертела головой белая птичка неизвестного мне вида. Больше всего она походила на обычную канарейку, но с хохолком. Беру. «Я честно оставил коня посреди двора, подошел к крыльцу и забрал клетку». «Надеюсь, теперь вы поймете всю глубину своего нравственного падения и впредь будете более ответственно подходить к исполнению своих договорных обязанностей». «Чавось?» – siege? осторожно переспросил присевший царь, но раскаяния в его голосе не было – Ай, ай, идите, идите, счастливого вам пути, бог даст, еще встретимся на крывой дорожке, гражданин участковый, дай бог тебе и волк твоему всяческого благополучия Мить, идите, идите, Никита Иванович, я тут чуток задержусь, кое с кем побеседую, а голодал уж очень, аж брюх подвело «Догоняй быстрее!» – попросил я, выходя за ворота. «И не зверствуй чрезмерно!» «Да как можно? Честь мундира Нагло подмигнул серый волк, плотоядно лизнув теряющего сознание царя Дармидонта в хрящеватое ухо. «Чуток на зубок попробую, ежели невкусный, да плюну и домой!» «А я невкусный!» Долго доносилась из-за забора, когда мне пришлось почти бежать от негостеприимного двора с клеткой под мышкой. Птичка расчерикалась на жердочке и радостно пищала от новизны впечатлений. Собственно, дальше метров ста мне отойти не удалось. Позади раздался шум, крики, два-три выстрела из пищарей, а потом прямо через ворота перемахнул статный золотогривый конь на спине которого гордо восседал серый волк. М да, Митя в своем репертуаре. Они в полный карьер пронеслись мимо меня, хорошо еще не сбили низкий поклон и исчезли в том самом перелеске, где мы оставили Василису Премудрую. Я философски вздохнул, взглянул на небушка, покачал головой и поплелся следом. Мыслей в голове было немного. Две-три в диапазоне от классических «кто виноват и что делать?» «Да мать вашу, ну почему это я всегда крайний?» А поскольку жалость к себе любимому хоть и приятно, но не конструктивно, естественно, главное внимание пришлось переключить на поиски выхода из сложившейся ситуации. Которая, кстати, уже сама так и просит назвать себя «тупиковой» фон Дракхин просил чудесную птицу в обмен на четырех пленниц. «Птица у меня. А куда деть золотогривого коня с царевной Василисой? Ладно, жеребца берем в отделение, составит компанию сивки-бурки. Может, даже ребят появится. Но к премудруют, ты куда деть? Домой она возвращаться не хочет, я женат, на Митю не повесить». «Что, сдать змею как бесплатный бонус?» Или она тоже не хочет? А если что еще хуже, не захочет он? И почему в сказках царевны, королевны и прочие принцессы вечно вешают свои проблемы на чужие плечи? Это не вопрос, это крик души. Прости, птичка, ты тут ни при чем, можешь меня не слушать. Из клетки раздалось сочувственное пощелкивание клювом, по крайней мере, мне так показалось. И тихое пение. Я... «Замер. Это было нечто вроде трели соловья, веселых переливов жаворонка и какого-то высокого тирольского йодля. То есть нечто совершенно невообразимое. На какое-то мгновение из сердца ушла боль, все тяготы и горести показались надуманными, пустыми и даже ничтожными». Душа куда-то воспарила, задышалась легко и свободно, так что и самому вдруг захотелось подпрыгнуть повыше и запеть. Каким-то чудом я удержал себя в руках. Спасибо, не ожидал. У тебя и вправду редкий дар, малышка. Птица посмотрела на меня внимательными глазами-бусинками и подмигнула в ответ. Что ж, зато теперь понятно, зачем она змею. Просто для поднятия настроения. Тяжело ведь, наверное, ощущать себя одним из самых древних существ на планете. Пусто, скучно, одиноко, все развлечения приелись, как и красавицы. Последние в прямом смысле. За столько-то лет что угодно осточертеет. Хоть разрушение, хоть созидание, хоть ненависть, хоть любовь, хоть каннибализм, хоть вегетарианство. Ну, может, так уж прямо в каннибализме его не упрекнешь, все-таки он не совсем человек, и жен своих ест, будучи в другом зверином обличии. Хотя, с точки зрения законодательства, это его совершенно не оправдывает. О, Никита Иванович пожаловал, широкой улыбкой приветствовала меня Василиса Премудрая. «Как ваш волчок тут появился, я сразу поняла, что дела не по маслу пошли, что царь дермидонт не лучше своих соседей себя показал, так?» «Куда хуже», – честно признался я. «Нагло обвинил меня во всех грехах, попытался отжать коня, а потом и вовсе перешел к угрозам физической расправы. Если б не Митя...» «Кстати, где он?» «Волк-то». «Это временно». На самом деле он не волк вовсе, а нормальный парень, Дмитрий Лобов, младший сотрудник Лукошкинского отделения милиции. А-а-а, понятливо протянула царевна, в кустах лежит, а березу башкой треснулся, сломал бедную. Березу, уверенно уточнил я, чисто для себя. Чтобы наш Митяй да башку себе сломал, таков в природе просто быть не может, она же у него чугунная и мозгом не перегруженная, спутал лошадь с каруселью. Со Златоглавого навернулся, видимо Ага, может он и хороший сотрудник у вас Да только ездить совсем не умеет Ну, доказывать ей, что псовые в принципе Не предназначены для верховой езды на непарнокопытных Было, наверное, бессмысленно и не ко времени Я поставил клетку с белой птицей Рядом с безмятежно щиплящим травку жеребцом И прошелся мимо сломанной березы В ракитовые кусты Там, разбросав в стороны лапы, на спине, глаза в кучку, язык наружу, наслаждался незатейливым отдыхом мой верный напарник. Жить будешь? Я присел рядом на корточки и похлопал волка по щекам. Буду. Без удовольствия ответил он. А вон там выбор бессердечный. Даже не спросила, больно ли тебе добрый молодец серый волк. Не обращая внимания. Говорят, что шрамы украшают мужчин. Правда, если все время бодать березы головой, то... М -м да. Я больше не буду. Случайно вышло. И ни седла, ни стремян. Только зубами за гриву и держался. Он демонстративно сплюнул несколько длинных золотых волосков. Получается, что я коня украл. Не совсем. Я... Тоже так думаю Как слуги Дармидонтовой с ружьями девилами да набежали Я со страху великого вперед прыгнул Да к златогривой скотине случайно на спину попал Опомнился не успел А уже мы с ним на дворот летим Бывает То есть могу сказать, что янта Он меня похитил да увез Мить, давай без бросания в крайности Попросил я Пока мы тут с тобой одни, скажи лучше, как ты себе представляешь наше возвращение на стеклянную гору? Ваше? В смысле, ваше возвращение? А я там ничего не забыл. Оно мне и за даром нигде не уперлось. Я к вашему змею поганому второй раз ни по чем не пойду. Хоть увольняйтесь прямо сейчас. И что, будешь вот так серым волком без проблем бегать? — Буду. А почему бы и нет? По мне так и волком быть очень даже неплохо, особенно если живым. Я встал и выпрямился. Гневные слова о предательстве, о чувстве долга, о праведном гневе товарищей и все такое прочее вертелись на языке. Но совесть подсказывала, что наш младший сотрудник не так уж и не прав. Есть определенная граница человеческих возможностей. У каждого она индивидуальна. И то, что ты можешь требовать от себя, не всегда вправе даже просить у своих подчиненных. В последние дни все мы работали на пределе. А Мити, наверное, вообще показывал ежедневные чудеса храбрости и самопожертвования. Так что если он твердо решил не совать голову в змеиную пасть... То не мне упрекать парня в малодушие. Я бы сам, наверное, с превеликим удовольствием куда-нибудь сбежал, да и спрятался. Только от себя никуда не сбежишь. Не получится. Ладно, раз решил, значит решил. Заставлять не стану. Если что, не поминай лихом. И спасибо за службу. А вы куда? Он чуть приподнял голову, продолжая валяться на земле в позе какой-нибудь кустодиевской купальщицы. На стеклянную гору. Надо вернуть наших. Всех. Даже Дьяка Груздева. Он тоже наш человек. Лукошкинский. Тут ты, чтоб его противного. и мигом вскочил на все четыре лапы. Вот умеете вы, Никита Иванович, правильные слова найти. Дьяк и мне нужен. Ежели не укушу его от всей души за места костлявые филейные. Считай, и жизнь даром пролетела. Дозвольте поучаствовать. Я улыбнулся и кивнул. Какие-то вещи всегда остаются неизменными. А если бы я ему еще и протетку Матрена мекнул, он бы самой звериной шкуры голышом выпрыгнул. Это она, значит, будет по-прежнему на базаре торговать, а он ни разу качество продукции не проконтролирует. Да скорее глава Боярской думы старик Бодров пол сменит, чем Митя Лобов от квашеной капусты откажется. Василиса? Начал я, когда мы вернулись на полянку. Боюсь, что дальше наши дороги расходятся. Вы можете взять этого прекрасного коня себе и вернуться домой. Гонишь, стало быть. Тяжело вздохнула она, села на траву и без предупреждения заголосила на одной ноте. «Мы с волком заткнули уши». Златогривый жаребец попробовал повторить то же самое передними копытами, потерпел неудачу и просто сунул головы в кусты, забросавшись павшими листьями. «Нет-нет-нет, мы вас не гоним, все-таки вы не так поняли, просто...» Царевна продолжала голосить, запрокинув голову и буквально заливаясь слезами. «Я же говорю, нам нужно отнести эту птичку к змею Горынычу. Вы что, хотите к нему на обед попасть? Он же девиц, жрет на раз, как профитроли!» Василиса нас слышала, но не слушала. «Хорошо, не хотите, домой езжайте куда-нибудь к родственникам. У вас ведь есть бабушка за границей или еще кто-нибудь, а с нами нельзя, потому что очень опасно, я вас уверяю!» Митя тронул меня лапой за плечо и покачал головой, показывая, что все уговоры бессмысленны. Пока саманин ревется, все равно никакого толку не будет. Пришлось скрестить руки на груди, молча вперед со взглядом в чернеющие на горизонте башни замка фон Дрекхена и тупо ждать. Хорошо еще не очень долго. Средний статистический запас слез у девушек заканчивается через шесть 7 минут беспрерывного рева. Потом начинаются сопли, слюни, кашель и попытки долгожданного примирения с реальностью. «Бросать невинную девицу одну в чистом поле да темном лесу – это грех великий», – хлюпая носом, предупредила царевна. «Так что я с вами пойду. Небось, сразу-то змеи меня и не съест, а там...» Поглядим, чья возьмет. Ух ты, невольно восхитился Митя. Вы что ж, побить его собираетесь? Мозгами, сказал, как отрезала Василиса, премудрая. Мы с напарником неуверенно переглянулись. А почему бы и нет? В конце концов, терять нам уже нечего, и на войне никакие союзники лишними не бывают. Поехали, предложил я, кладя руку на холку серого волка. Очень надеюсь, что фон Дракин сдержит свое слово. Мити и Царевна обменялись взглядами, говорящими, что уж они-то в это ни на грош не верят. Ну и ладно, будем считать меня упертым оптимистом, не имеющим в запасе никакого плана Б. Но он у меня был. До подножья Стеклянной горы добрались довольно быстро, часа за два. На этот раз Митя вез на своем горбу Василис Премудрую, а я без седла прокатился на коне златогривом. Должен признать, что наездник из меня практически никакой. Конь это знал, но в своих целях не пользовался. То есть скакал ровной рысью, резких прыжков не делал, на дыбы не вставал и сбросить меня не пытался ни разу. Только я все равно изрядно отбил себе задницу, и ноги без стремени затекают. «Витя, сможешь тайно проникнуть внутрь и найти наших. Надеюсь, их бунт закончился, не успев начаться. попробовать ты можно!» Задумчиво глядя на неровности и сколы стеклянного покрытия, буркнул себе под нос серый волк. «А ежели змеи возьмет и спросит, куда я делся?» «Ну, скажу, в лес убежал, волчицам глазки строить». «Энт по мне! Ну, а коль найду наших, что передать-то?» Чтобы свою бунтарско-диверсионную деятельность строили с учетом человеческо-змеиной природы нашего навязчивого хозяина. Туманно как-то. Ты, главное, бабье гет, скажи. Она поймет. Мить пожал плечами и отбежал в сторону. Потом полез наверх, цепляясь мощными когтями за почти невидимые человеческому глазу трещинки и выступы. Ну, а мы, соответственно, постучим и будем ждать. Я кивнул златогривому коню, и тот, развернувшись, пару раз крепко вдарил задними копытами по склону стеклянной горы. От тяжелого удара блестящие осколки так и брызнули во все стороны. Трещины пошли наверх, а звон разбитого хрусталя был подхвачен эхом. Я одобрительно похлопал коня по крутой шее. Браво, мой мальчик! Теперь все внимание охраны будет привлечено только к нам. Ок скорее всего, уже не заметят. Действительно, меньше чем через минуту откуда-то сверху упала веревочная лестница. Ага, вот значит как. Нас приглашают подняться в номер, а вот лошадку придется оставить здесь. Не заскучаешь, а? Златогривый конь флегматично махнул хвостом типа идите куда хотите, а я и тут неплохо перетопчусь. Интуиция подсказывала мне, что мы расстаемся ненадолго, поэтому я жестом предложил царевне лезть первой. А ты снизу, натги мои голые пяльцы не будешь? Не буду, сразу вспомнив бабкиной капризы, пообещал я. Честная милицейская! Ну и как хочешь.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 Толстая царевна старательно пыхтела следом. Хотя вру, нам тогда и лезть-то особенно не пришлось. Велочную лестницу стала подтягивать наверх, а в скорости мы прибыли на небольшой балкончик, куда цепной механизм посредством отвесов и шестеренок поднимал гостей. А, я не запылился! Сколько тебя ждать-то можно? Соскнуй воевода!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 а в руках длинный посох с серебряными колокольчиками. Взгляд нового Дьяка был по-прежнему наглым, а тон вызывающим, хотя это сохранилось без изменений. «Чего застыл ты мне милицейский? а не признал старого знакомца? Так вот, чтоб ты знал, Ирб в погонах, нет больше старого дьяка Фильки. Был да весь вышел, а не кланяйся на первейшему маржур... мажор дику, что ли? «Мажордому», — подсказал я. Вава, -ва, ва ва спасибо! Мажордому его злодейского величия, богоравного государя фон Дракхера. Громко проорал Дьяк и шепотом уточнил. И насчет Богоравного, это я не слишком, только бы Господь не осерчал. «Ну да», — сухо подтвердил я, — «есть вещи, которыми не шутят. Вы перестраховались на всякий случай». «Э, отмолю после обеда», — подумал Фришелон и продолжил. «Доставил ли чё тебе приказано?» Птица тихо черекнула в клетке, словно бы предлагая разуть глаза и не задавать глупых вопросов.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 «О, любезный враг, сыскной вывода! Насмешливо склонил кудрявую голову хозяин замка. «Я хотел получить птицу, а ты привез еще и красну девицу!» «Надеюсь, это подарок? Могу делать, что хочу?» «Нет!» Сразу решил я поставить все точки над «и». «Гражданка премудрая, свободный человек и являться предметом обменом дарения или торга не может!» Ты зачем пришла?» Тебя посмотреть, себя показать, гордо ответила царевна, выгибая грудь колесом. В глазах красавца смея мелькнули искорки интереса. Птицу забирать будете или как? Буду, опомнился фон Дракин. Передай-ка ее слуге моему верному.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 Их тут искать ровно и иголку в стоге сена. Проще поджечь. Слуги не справляются. Так у меня только двое ты -то есть. покривил губы злодей, не сводя глаз с пышных объемов царевны Василисы. Диак ваш бывший, ян тот как его, ну не справляются, короче. А змееноши я своей рукой в подвал изгнал.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 Тонким фальцетом пропела нечто, одетое в длинный персидский халат с кружевной тюбетейкой на голове и подкрашенными ресницами. «Это кто?» «Мой евнух», – пренебрежительно бросил фон Дракин. «Ты вот в драк полез с племянником моим четвероюрдным подцапался, а эти двое умнее оказались. Сами в ножки поклонились, умоляли к себе на службу взять. А ты их знаешь, что ли, а?» «Виделись?» – коротко сказал я. «Один скандалист, отпетый, а второй...» «И давно он евнух?» «Эй, ты давно евнух?» «С того самого дня, как служу своему изумительному господину...» лестиво пропел наш надежный государь подобострастно блестя глазками. «Ну и как он тебе?» – спросил у меня змей. «Противный», – ответил я. «Да есть немного. Эй, противный, иди-ка отсюда!» Горох ушел с поклонами, пятясь задом. «Ну, ты понимаешь, его задача – за девицами смотреть, а для этой цели лучше Евнухов никого нет. А и так?» «Да-да-да, наш наимудрейший, все про всех знающий змей, как там тебя по батюшке-то?» Проснулся Дьяк Груздев, опережая меня с ответом. Царевна Василиса как замерла гаишником на трассе в аркута магадан в январе месяце.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 Картинно задумался Горыныч, подперев пальчиком щеку. «А, вспомнил. Девушке я тебе не отдам, пока не поймаю. А как только поймаю, то съем. Это и вкуснее, и интереснее. Но за птицу спасибо. В печку ее!» «А чем она вам не угодила?» «Песни поет», — поморщился фон Дракин. «Мне ее даже через такое расстояние слышно было. Раздражает это, бесит. Ненавижу оптимистов».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 Мы встали и бросились в бега, петляя как зайцы по неизвестным коридорам, лестницам, амфиладам и этажам. Главное было найти наших, а уж все вместе мы придумаем, как дать отпор этому огнедышащему звероящеру.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 А за ней благим матом на чистом немецком орёт наша матушка-царица в простом немецком платье шнуровкой на груди. К ней через решётку лезет маленький, ну, относительно змеёныш, метров трех в длину и толстый, как бревно.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 Я прицелился и с размаху врезал ногой в нижнюю челюсть очередного братца или племянника фон Дракина. Надеюсь, попал в кадык или горло, потому что злобное чудовище резко захрипело, обмякло и неуклюже повалилось на бок. Ну, собственно, это и требовалось по ситуации. Забили ужика, печально констатировала моя спутница. Чё за дур такая? Повернул голову горох. «Василис Премудрая!» С легким поклоном представил я. «Наш человек из Тридесятого Царства!» «О, майн либер, коммерат, кер Ивашов!» Приветливо помахав мне ручкой, влезла в разговор и Лидия Адальфина. «А зачем эта румяный девица хотел сюда вместе с вами? У вас есть отношения, вы есть какой-то шалун, проказник и сменщик кофарный.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 «О, майн липен! Ненаглядная моя!» «О, майн ауген «Как давно они женаты?» Шепотом спросила меня Василиса, делая вид, что ее тошнит от такой розовой сентиментальности. «Скоро год», – завистью ответил я. «Истинные чувства проверяются в разлуке. Любовь разгорается, как костер на ветру. Но разве они не прекрасны, а?» «А так ли уже я замуж хочу?» Игнорируя мой вопрос, спросила царевна сама у себя и отошла в уголок. «Долго тебя не было, сыскной воевода!» Тихо обратился ко мне царь, крепко сжимая в объятиях верную супругу. «Меня вон в полон взяли, казнить хотели. Да дьяк Фильк спас, уговорил притворяться евнухом безобидным». Змей сначала потребовал штаны спустить, да потом сам засмущался, сказал, что на слово верит. Так Дьяк Груздев не предатель? Этого я не говорил. Он у нас тертый калач, крутится, как петушок, на палочке свою выгоду ищет. Однако покуда на нашей стороне. Все верно. Сколько знаю Филимона Митрофановича, он в любой дырке затычка. Всегда на четыре лапы приземлится, и в воде не горит, и в огне, и не тонет. В вопросе выживаемости перед ним любой Джеймс Бонд, словно слепой кутенок. Будь я на месте фон Дракена, так глаз бы не спускал с такого слуги верного. Кстати, нам не пора. Мне показалось, что в коридоре нарастает какой-то подозрительный шум. «И то верн, Никита Иванович!» – сурово кивнул государь, смешной и страшный в потёках косметики. все таки бородатым русским мужикам средних лет не очень-то идут эффектные стрелки на глазах. Дорогу покажете?» а том царицу свою проси. Уж как светлая матушка государиня скажет, повелит». «Может быть, мы хоть сейчас, перед лицом общей опасности, можем на пару часов забыть обо всех этих ваших китайских церемониях?» «Кер Вашов, вы есть, не сметь мне терсить!» Неожиданно быстро завелась и пошла пятнами трудно возмутимая Лидия Дольфина. Вы забыть субординацию?» «Нет», — в свою очередь начал закипать я. «Но мне бы хотелось знать, какого лешего...»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 «И там еще где-то маняша из деревни должна быть, да?» «Сам не видел, но, думаю, у них на побегушках». «Найн!» Вырвавшись, буркнула Лидия Дольфина и оправила платье. Это клуб поят девчонка не на побегушках, она сама попекушка!» «В смысле?» «Спешать от нас, ей очень-очень есть нравиться тот Смей фон Дракхен». «Видимо, у меня слишком вытянулось лицо, потому что царица победно продолжила». «Я, yeah, я, yeah. она есть изменница короны и фаттерлянду. В просвещенной Европе мы таких немножко вешать, найм?» Суд решит. «Корошек, он есть меня опять оскорблять?» Однако на этот раз государь безоговорочно встал на мою сторону. «Про девку ту после думать будем. Сейчас наипервейшая задача не изменщиц вешать, а из логова Змеева самим многие унести». Вот и валим по-хорошему, налево. Хм, но птица свернула направо. Никита Иванович, ну вот хоть сейчас скажи, у кого полезного мозгу больше, у меня, а ли у птички твоей? Я задумался. Нет, честное слово, в сложившейся на данный момент ситуации ответ вовсе не был столь уж очевиден.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 Не совсем, чтобы в тему откликнулся я, пропуская даму вперед. Должен признать, за мою спину она с самого начала особо не пряталась. И хоть какие приключения, по-видимому, были ей в диковинку. Пока ни разу ни на что не жаловалась. Даже поесть не просила. Худеть, наверное. У меня изрядно подвело живот. Да, уж когда в последний раз удавалось перекусить, уже сам не помню.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 «Нет, не ношу. Я пытался развернуться. А у вас нет ничего острого? Ну, там, заколки какой-нибудь или расчески металлической?» «Гребень есть черепаховый. Подойдет ли?» ну, «Возможно. Тогда берите. Не жалко». Василис Премудрая пошарила на затылке где-то под кокошником и вытащила черную гребенку. «Надеюсь, черепаший панцирь будет покруче этой сети. Можно попробовать подцепить зубьями. «Давайте». Я потянулся за гребнем, перевернулся в сетки, потерял равновесие и повалился на царевну, упираясь носом ей в спину меж лопаток. Положение приятное, хотя и не особо удачное, конечно. Мне неудобно говорить, но... Да бросьте, что уж тут, знаю я вас, мужиков. Нет-нет, я не в этом смысле. А с чего же тогда навалился ты -то без предупреждения? Хоть бы поцеловал для начала в щечку. Вы ошибаетесь, я не...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 Али сам еще имени ее не спросил. Да я не. Оно и верно, че вы мне тебе и я. В каком вымени? дернулась Василиса. «Это... это грудь у меня, девичья. чего сразу обзываться-то? А ты вообще, цыц, рявкнула моя бывшая старушка. Полезла на женатого мужика ни стыда, ни совести, неж на руке его кольца обручального не видела. У, коровище, коровище ты есть!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 Сначала вниз рухнул я, потом сверху царевна, так что меня нехило приложило спиной о каменный пол, а потом едва не добила всем весом Василисиной премудрости, если так можно выразиться. Где царь с царицей? В плену, с трудом выдавил я. А Митеньку куда дел? Загонял поди мальчонку-то. Да что ему сделается, я кое-как выбрался из-под надутой царевны. Носится где-то, как угорелый, с какими-то змеиными стражниками в догонялки играет. Набегает, сам придет. Ну ладно, участковый. Бабка подала мне маленькую сильную ручку и помогла встать. А теперь растолкуй к мне, старой. Вы же молодая, чирикнула Василиса. Не лезь не в свое дело, дура! Не отрывая от меня взгляда, огрызнулась яга. «Вот скажи-ка мне, старый...» Царевна опять открыла ротик, чтобы влезть с уточнениями, но я жестом попросил ее заткнуться ради всех святых. «Ты же ведь задание Змеева исполнил?» «Ну, вроде да. Чудесную птицу ему раздобыл». «И не только. Мало того, что я доставил ему прямо в дом эту канарейку, полную оптимизма, с клеткой вместе, так еще там внизу и конь златогривый». «Так ведь, конечно, не просили». Вот так вот вышло. Приятное дополнение. Его, кстати, не я украл, а Митя. «Который? Это все тот еще волк?» Зачем-то уточнила моя домохозяйка. «Волки, они, конечно, известные злодеи, но доселе еще в канократстве замечены не были. Можно подумать, я вру?» «Можно, можно». «Не врет он!» – вступилась за меня Василиса Премудрая.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 «Не его вина, что с замужеством генитим заминка вышла. У самого Никиты Ивановича сердце большое, доброе, такого на всех хватит. А вы на него сразу с попреками. Да и не влети, он ко мне, так я поди до старости в девках бы сидела». «Это он влетел?» Недобро сдвинув брови, уточнила Лоба «Влетел», – подумал я, причем, похоже, по полной программе «влетел».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 С тем же пылом бабка развернулась теперь уже к царевне. «Вот ведь заболтал бабушку, язык без костей, да без доказательно Факты где, свидетели, улики, документы какие-нибудь есть? Ох, с огнем играешь, красная девица!» а она не девица», – тихо произнесла моя жена и пристально посмотрела на смутившуюся Василису. «Да и не человек давно, верно?»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 Я понимающий уставился на Алену. О чем это она? Меж тем, баба Яга быстро сложила в уме два плюс два, на два разделила и, получив результат, гулко стукнула себя кулаком по лбу. «Игра, Энт, никитушка сокол ясный, от первого до последнего стежка белыми нитками, сплошной обман до да пересмешничества». «Кто-нибудь может мне внятно объяснить, что происходит?» Взмолился я, а Василиса, премудрая, вдруг резко отодвинула заслонку у печки. На мгновение все замерли. В черном зеве блеснули оранжевые от цветы огня. И вежливый, чуть иронический голос фон Дракхена спокойно предложил. «А хотите?» «Я объясню». «Ну, сделайте милость». «Охотно». В тоне змея прорезались нотки снисходительности. Мне было скучно, я позволил всем слегка меня развеселить. Девушки устроили бунт, о, как это ново и неожиданно, за столько-то сотен лет, а? Вспомните, в любом заговоре всегда найдется хоть один человек, непременно желающий все о нем рассказать. «Маняша», – тихо догадался я.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 Правда, тогда я был в ином обличии, а принц на белом коне всегда верит. Господи, как же все легко. Неужели мы действительно надеялись побороться с существом, за плечами которого тысячелетний опыт войн, интриг и обмана, наивно до глупости? Надеюсь, никто из вас всерьез не думал, что я знаю свой замок хуже, чем вы.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 Вот тут я навострил уши. Специально или случайно, но зверояще разболтнул больше, чем следовало. Возможно, я действительно многого не заметил, все мы крепки задним умом. Но и фундраки оказался в этом смысле и не исключением. Я имею в виду идиотскую привычку всех преступников высказываться и похваляться. Но предупредить всех этих жалких, высокомерных болванов, именующих себя царьками, было несложно. А вы ведь не первый, кого я туда посылал. Но так, чтобы всех трех пройти, все призы собрать и живым назад вернуться. Это победа! Хвалю! Я доволен. И, пожалуй, это единственная причина, по которой сегодня вы еще...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 Мне оставалось лишь догонять и верить, что она знает дорогу. О судьбе остальных членов нашей команды даже думать не хотелось. Горох и Лидия Адольфина в плену, Ега прикрывает наш отход, Дьяк Груздев неизвестно что мутит, держа нос по ветру, а где черти носят нашего серого волка по кличке Митя Лобов? Вообще, загадка по поиска жизни на Марсе и тайн растворения государственного бюджета –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 Волчий Ну вот почему проблемой не ходят поодиночке, за одной всегда спешит другая, и валятся они потом уже косяком? Ведь по большому счету мне требовалось посидеть немножко в тишине и подумать. Да, подумать надо, но в тишине уже вряд ли получится. Голодный волчевой раздавался уже с двух сторон. Вот какого неопознанного лешего Алена меня сюда выкинула? Если, конечно, таким оригинальным образом она решила стать вдовой, горько пробормотал я, ища куда бы срочно спрятаться. А ведь у нас еще толком медовый месяц не кончился. Эх, женщины... Безуспешно покружив в темноте у подножия стеклянной горы, я понял, что вернуться обратно в теплое помещение уже и не получится. Меня просто не пустят. Люк трубы задраивается автоматически, и если кто его каким чудом оторвет, внутрь полированной поверхности ни один акробат не залезет, будь он хоть Джеки Чаном. Из-за тучи высунулся тусклый обрубок луны, более напоминающий половину серебряной монеты, чем изящный полумесяц. И в холодном свете тускло блеснули чьи-то глаза. «Мить-мить-мить!» – -мить", призывно поманил я в слабой надежде, что на всю округу есть только один нужный мне сейчас серый волк. И именно он сюда пришел. Надежды не оправдались.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 «Ни одно животное не выдерживает прямого взгляда человека, об этом еще Ридьярд Киплинг писал, а я смотрел мультфильм «Маугли» в детстве». А вот волки, видимо, я смотрели. Вожак зарычал, его товарищи подхватили, дружно завыв, и, наверное, не меньше сотни волчьих голосов ответила им со всех концов леса. «Я буду драться!»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 Даже на минуточку глаза закрывать не вздумай, сам себя вслух строго предупредил я. Уснешь в миг, а проснешься уже в очих желудках по частям, кому что досталось. Даже по очереди глаза не закрывать. Не на лекции по баллистике сидишь, а ты и там умудрялся не спать, когда практически весь курс храпел в повалку. Не спать, петь, читать стихи, загадывать загадки, разгадывать-разгадывать кроссворды, но держать глаза открытыми. Врагу не сдается наш гордый варяг. Как вы, наверное, догадались, дальнейшее времяпрепровождение необразованных волков было информативно и культурно насыщенным».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 Ну, наконец-то, явился на сцену Шекспир ненавистник. Ведь он не только мой непосредственный начальник. Я через него жаловы не получаю чин в отделении, имею крышу над головой, работу перспективную, но он еще и мой друг сердешный, в хорошем смысле, а подумай, что плохое, всем ноги повыдергиваю. Нитя, потирая ушибленную поясницу, кое-как встал я.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 Митя, разумеется, был не из их леса. Поволчи не говорил, звериного языка не знал, а поэтому мигом настроил против нас все местное население. И напали они одновременно со всех сторон. Исход драки был очевиден. Моего младшего сотрудника изрядно покусали бы, а меня все равно загрызли бы. Но судьбе было угодно попробовать избавиться от нас. Иначе.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 «Торо, торо, эйха! Тебя спасли!» Старательно игнорируя мой незатейливый юмор, фыркнул змей. «Дядь забрал мою игрушку, но не доел. Теперь ты снова мой!» «А у вас что-то раньше с ним было?» — ревниво уточнил Митя. Я отрицательно помотал головой и неопределенно передернул плечами. «Типа плюнь и забудь! У болтливой рептилии какие-то странные фантазии! Не ищи в них смысла или подтекста!»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 «От применения нами живой огневой мощи». «Здорово, Никита Иванович!» Восхищенно выдохнул мой четвероногий напарник. «А можно и мне вот так вот покататься?» «Аляй!» – разрешил я, боковым кувырком падая на траву. Змей был расценил это как факт собственной победы, но в тот же миг был оседлан Митей.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 Митяй умудрился подхватить лапы лапой какой-то пруд и яростно охаживал своего скакуна по длинным филейным частям. «Будешь знать, как круг подбрасывать, будешь у меня на дыбки вставать, а какого из тебя огонь стрелят? «Промеж ушей ему дай», – наугад посоветовал я, и едва не был спален вторым огненным залпом. «Ты поосторожней там, спалишь еще весь лески дрени-фени».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 «Времени на объявление мобилизации нет, да никто в здравом уме и не пойдет биться с огромным летающим звероящером. Знакомых Никитка Жемяк у меня в Лукошкине не было, а верные еремеевцы с пищалями далеко-далеко. Отправить его, по примеру, пастушка из польской сказки про краковского дракона тоже не получается». Дохлую овцу, начиненную всякой дрянью, наш уважающий себя змей-горынч есть не станет, да и пребывает он сейчас в человеческом образе, сидит себе, греется у камина, попивая виски или коньяк, мы мерзнем в холодном осеннем лесу, размышляя о... Почему у него во всех комнатах так натоплено? Пробормотал я, кусая нижнюю губу. И одет он всегда в камзол из хорошей толстой ткани. Ни сквозняков, ни вытяжек, ни вентиляторов. Неужели мерзнет все время? Точно. Ведь змеи очень теплолюбивые существа. В холодное время они ленивые и медлительны, а зимой даже впадают в спячку. Так вот, почему во всех легендах и мифах о змее Горыныще он всегда нападает летом или ранней осенью. Сжигает города, палит урожай, запасается девицами на зиму. В морозы они греют его в постели. А по весне он их съедает несчастных, чтобы вновь заняться разбоем и любовными приключениями. Я встал.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 Младший сотрудник нашего отделения категорически отказывался просыпаться. Конечно, он сегодня набегался, наигрался на свежем воздухе, устал, естественно, хотя если подумать. Митя, вставай. Обед пора!» – тихо прошептал я в пушистое ухо зверя. Один миг, и всклокоченное серое зверюга уже стоял на ногах, вертя хвостом, как пропеллером, и жадно принюхиваясь. Эй, что? Да я завсегда готов, Никити, вончите, с родной!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 «Я верхом на мите». «А, ну, тогда в три часа обернешься. успокоила глава нашего экспертного отдела. «Только ты поспешай, Никитушка. Маняшка глупая уже почти вся власть и горынча отдалась. Ее счастье, что он гад девкой крестьянской, покуда брезгует. Шибко легкая добыча. А сам изо всех сил клинья каленшки твоей подбивает. Ежели бы не идияк. А вот с этого момента поподробнее...» Филимон Митрофанович по самому краю ходит, убеждает змея поганого, что покуда Аленка, твоя жена замужня, к ней грешно, надо стало быть доказательство смерти твоей предоставить, а там уже соблазняй честную вдовицу, как хочешь. При случае передайте дьяку от меня пол-литра, честно пообещал я. А где вы? Что с этой мерзавкой Василисой? Увы, но ответа не последовало. Связь оборвалась. Ничего, главное она успела сказать не самое важное. Движемся по направлению на север, а то, как серый волк в русских сказках версты хвостом заметает, царство промеж пускает, известно всем, всем читающим. Мы просто должны успеть. Просто обязаны, другого решения нет, и выхода другого тоже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 наладится. Это уж гражданин начальник, либо-либо дьяку Груздеву или боярину Бодрову. это разрешается, а вот тебе нет. И самое удивительное, что меня оно вполне устраивает. Я принял Лукошкина как свой дом. Здесь моя любовь, моя работа, мои друзья... И поэтому фон Дракин совершил большую ошибку, избрав своей мишенью для игр именно этот город. Поехали! Я вспрыгнул Мити на спину. Он все еще не рискуя раскрывать пасть, вопросительно повернул ко мне большую лобастую голову. Типа, а что дальше, ковбой? Ты же все слышал. Баб-яга сказала по прямой на север. В странах света разбирайся! Если нет, то посмотри, с какой стороны на деревьях мох растет. Митей на миг задумался, потом повернул голову направо и сдвинул брови. Сейчас рванет на третьей космической, только и успел подумать я, когда серый волк так рванул вперед, распластавшись в прыжке, что я чудом удержался у него на спине это даже не было похоже на авиаперелет. там ты плавно плывешь под облаками подмерный рок от моторов а тут Ух. наверное это было больше похоже на какое-то погружение в компьютерную игру я не видел ничего кроме мельтешения искр и сливающихся в одно пятно пейзажей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 Я логично обиделся на такое глупое разводил разводилово, решительно пнув его ногой под хвост. Попал, потому что черный кот фыркнул и почему-то уже поволчьи прорычал. «Че пинаетесь-то Тиван? Иванович? Прибыли уже!» «А?» Я мгновенно подскочил, продираясь сквозь сон. И, «Извини, разморило, даже сон какой-то снится начал. Уж не знаю, какие вам там сны снятся, а только деретесь вы в них больно!» Надулся митя и потирая лапой бок. Хорошо еще, что язык отпустил неприлично серому волку моей комплекте и шепеляют, как не знаю кто. Вспоминать стыдно. Ну, извини. А за что именно? За все оптом. И давай к этой теме возвращаться не будем, предложил я тоном, исключающим всякие дебаты. Ну, показывай, куда прибыли.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 А я вас тут подожду. А почему не со мной? Собак чую. У дед Мороз как говорят, псы лютые да кусачи. Я как честному волку, туда дороги нет. Порвут же, а шкуру жалко. Ну, ладно, скажу сам, разберусь. Если что, свистну. Услышишь? А то... Нагло зевнул во всю пасть... И не спрашивая ничего иного разрешения, тут же повалился на бок, захрапев, как пять азербайджанских дымовых одновременно. Свести ему, как же, хоть из пушки пали и с пушки полей над ухом, и не факт, что разбудишь. Я не стал делать из этого трагедию. В конце концов, парень реально умаился. К тому же время не ждет. Ух, Мороз, Мороз, не ворось меня!» В полголоса напевая себе под нос, я храбро пошел вперед по указанной тропинке. Ноги слегка одеревенили от сна, но это быстро пройдет. Буквально через пять-шесть минут стена деревьев кончилась, как будто ее обрезали. Тропинка вывела меня на косогор, где высился классический терем деда.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 Чуть заискивая, предположил я. А погавкайте, пожалуйста, чтобы хозяин вышел. Увы, унижать свое достоинство дворовым лаем псы не стали. Они профессионально взяли меня в кольцо и, кажется, собрались пообедать молча. Меня это естественным образом не устраивало. Дедушка Мороз! Не хуже хора детского сада прорал я, надеюсь, что меня услышат. Псы укоризненно сдвинули брови, дескать, чего шуметь, пожилой человек спит, ему отдыхать надо зимой, сколько дел, что присесть некогда. Ах так, я вспомнил коллег-милиционеров, работавших с разыскными собаками. А ну место, сидеть, лежать, апорт! Кавказцы переглянулись, послушно выполнили все мои команды по порядку, а потом одним массированным ударом свалили меня с ног.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 Это было слюняво, мокро, тепло и ни капельки не страшно. Эх вы, барбосы плюшевые. Кое-как сев, я обнял обоих псов за могучие шеи. Все-все, вылезали, расцеловали. Спасибо, хватит видеть меня к своему хозяину. Овчарки пожали плечами и обернулись к дому.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 о Кого я вижу? Да никак! Сам сыскной воевода из Лукошкина ко мне не ждан, не звон в гость пожаловал!» «Здравия желаю!» – козырнул я. «Уж извините, что действительно вот так вот без приглашения припёрся, но служба не ждет и...» Так ты по службе, удивился он. Нечто меня подозревает, в чем тогда. Повестку давай в отделение приглашай. Я знаю. Да, нет-нет, просто нужен ваш совет и помощь. Чуть разочарованно вздохнул дед, ну, заходи, раз так побалакаем. Чаю-то буш с пирогами, плюшками, баранками. Вы святой. Тихо всхлипнул я, признавая, что моя вынужденная диета доведет меня же до голодного обморока.